Глава 33. Оказалось, что свадьба – дело хлопотное. Тед набрасывал пункты брачного контракта, а Хайди просматривала в пятый раз список приглашенных. Никого не забыла? А вот саму подготовку торжества госпожа Эолайт доверила многочисленным распорядителям. Какая разница, как все будет? Главное, чтобы помпезно и роскошно. Сам Джеффри больше занимался делами, но каждый вечер приезжал на ужин, и Хайди постепенно привыкала к присутствию этого мужчины в своей жизни. Однако она знала, большую часть времени Джефф проводит в разъездах и надеялась, что после свадьбы это не изменится. Пусть едет, но сначала они достигнут взаимопонимания в сфере бизнеса. Тед придумал пару хитрых уловок, так что... Тед словно почувствовал, что Ильтере о нем вспомнила. Явился в офис с черновиком брачного договора. Вот только даже взять его в руки Хайди не успела. «Госпожа Эулайт», — доложила почему-то взволнованная Инга. «Вас просит о встрече господин Клод Эо Тайрон? Зачем отец Нейта пожаловал к ней?» Нейт давно уже в объятиях этой белобрысой поганки Эдеи. но и отказываться от встречи с высокопоставленным гостем Хайди не стала. «Мне уйти?» — спросил Тед. «Нет». Хайди почему-то стало страшно. «Только прими животную форму и спрячься». Мгновение спустя перед ней стоял пушистый черно-серебристый лис с такими яркими теплыми глазами, что Хайди даже на миг залюбовалась. «Прячься!» — напомнила она. Илис скрылся в нише между шкафами, оставаясь невидимым для гостя. Хайди и сама не могла объяснить, почему вдруг испугалась. Ладно, когда Нейд был еще ее айтерэ, Клод человек влиятельный, мог пожелать вернуть сыночка в лона семьи и устроить большие неприятности для Хайди. Но сейчас а господин Эо Тайрон уже входил в кабинет. Он выглядел... как картинка для иллюстрации силы и власти. Темные с первой проседью волосы, большие выразительные глаза, худощавое хищное лицо. черный костюм с иголочки, портфель в руках. «Госпожа Эулайт», — кивнул он. «Господин Эу Тайрен?» Хайди поднялась навстречу. «Признаюсь, ваш визит стал для меня неожиданностью. Чем обязана?» хотел поздравить с помолвкой этот угорь что то задумал хайди вдруг поняла это необычайно ясно все ее нутро кричало об опасности надо быть осторожной благодарю улыбнулась она не думала что вас интересует моя личная жизнь но все же приятно я не сказал бы что она меня интересует клод прищурился и стал похож на змею, которая выбирает место для укуса. «Но в последнее время от вас много бесполезного шума, госпожа Эолайт». «Что?» Хайди едва не подскочила, но Клод вальяжно откинулся на спинку кресла и уставился на нее с полуулыбкой. И все-таки Нейтан был на него похож. Такой же дерзкий, непреклонный, но Хайди не считала Нейтана опасным. А сейчас хотелось сбежать. «Я имею в виду ваши последние политические выступления», — пояснил Клод. Они всколыхнули мир Ильтере. Если до этого лишь разрозненные голоса призывали последовать Эвасону и Тианесту, то теперь они превратились в хор. «И мне не нравится этот хор, госпожа Эулайт». «Я не понимаю». «Понимаете». перебил Клод. «Думаете, я не наблюдал за вами? Учитывая, что здесь находился мой сын. Так вот, наблюдал. И вас нельзя назвать человеком, который уважает права Айтере. Но вы не понимаете, какой вулкан пробудили. Ситуация в Тасете сложная. Айтере гибнут, не находя Ильтере. А те, кто находит, иногда не очень-то этому рады. И тут вы». «Со своими громкими заявлениями!» «Вы должны осознавать, куда сунули свой длинный носик!» «Что вы себе позволяете?» — вспылила Хайди. «Я себе позволяю». Клод только что сидел расслабленно, вальяжно, и вот он уже наклонился к Хайди через стол, упираясь руками в столешницу. «О нет, любезная госпожа Эолайт!» «Что вы себе позволяете?» «Думаете, кто-то станет мириться с вашей блажью?» «Послушайте дружеского совета. Снимите свою кандидатуру с выборов. Выходите замуж, занимайтесь бизнесом и не лезьте в то, в чем не смыслите». «Вы даже не член Президиума!» — зашипела Хайди. «Вам ли не знать, что мне это и не нужно?» Клод зло прищурился. «Надеюсь, мы услышали друг друга, госпожа Эулайт». «До встречи!» И пошел прочь. А Хайди с силой ударила кулаком по столу. «Мразь! Вот в кого, сынок! Такой же твердолобый баран!» «Вы в порядке, госпожа Эулайт?» Спросил Тед, появляясь рядом. «Нет!» — рявкнула Хайди. «Этот тип может действительно убрать меня с пути и не заметить! Он... он связан с очень серьезными людьми, Тед!» «И вы так просто откажетесь от мечты?» Тед занял освободившееся место. «Отступите?» «С него останется меня убить», — уже спокойнее ответила Хайди. «У вас десять первоклассных Айтере. Найдите еще двоих. Если хотите, я подыщу варианты, учитывая, в скольких местах продажи Айтере побывал». «Выбрать я могу и сама», — Хайди на миг закрыла глаза и потерла виски. «Занимайся брачным договором». «Кстати, а где ты учился?» «Имею в виду после колледжа Ди Хомфри. Видно ведь, что у тебя хорошее образование?» «Одной из эльтере нужен был помощник». Тед пожал плечами. «Она наняла преподавателей, и я вник в суть ее дел. Помогал вести документацию, даже проводить сделки». «И какая судьба постигла именно эту ЛТР?» «Спросила Хайди». Оказалась в тюрьме, ответил Тед с безразличием. А если бы послушалась меня, этого не произошло бы. Но кто слушает Айтере, правда? Ну да, согласилась Хайди. А знаешь, поищи и ты для меня, Айтере. Я буду смотреть по своим каналам. Ты по своим. Может, ты найдем отличный вариант? Как прикажете. Ступай, Тэд ушел. а Хайди задумчиво подпёрла рукой и щёку. Отец Нейта опасен. Здесь было три варианта. Первый — отступить. Хайди сразу от него отказалась. Второй — делать вид, что ничего не случилось, но это может быть опасно. И третий вариант — устранить Эо Тайрена. Но вот так просто выступить против того, кто облечён в городе тайной властью, его подельники могут разделаться с Хайди. значит, надо делать вид, что ничего не случилось. Готовиться к свадьбе, изображать счастливую невесту, воспитывать Айтере, присматривать за Тедом, который развел слишком бурную деятельность. Столько дел. Эжен, как ни странно, на несколько дней в нашей жизни наступило затишье. Анна выздоровела, но не поддалась на наши уговоры и решила не связывать себя клятвой с финцем – несмотря на все опасности, которые нам угрожали. Сам Винсент предложил переехать в тайное место, но и от этого варианта мы отказались. Внутри росло ожидание чего-то. Только чего? Я бродил по дому из угла в угол. Да, месть Кэти свершилась, и теперь предстояло понять, куда двигаться дальше. И вот как раз это у меня не получалось. Понятное дело, что врагов по-прежнему хватало. Вот только к чему стремлюсь я сам». Надо продержаться совсем немного, говорил Винс. И тогда мы сможем разрушить империю Эллайт. Я беспокоюсь от Эдди, вторила ему Дэя. От него нет никаких новостей. А я начинал думать, что зря мы не уехали в Авасон, как только представилась такая возможность. Происходящее дурно пахло. Нас уже попытались убить. Что будет дальше? В тот вечер в доме вроде бы все было благополучно. Дилан висел на телефоне. Лора добралась до столицы Васона и уже час описывала мужу всю прелесть и тяготы их путешествия. «Да, я хорошо питаюсь», — рычал на жену Дилан. «У меня все отлично. Нет, я сейчас вообще не работаю, поэтому усталость мне не грозит. Лора, со мной все в порядке. Главное, приглядывай за Джинни. Я не знаю, когда приеду, Лора. Скоро. Да, наверное, скоро. Эх, семейная жизнь, я только улыбнулся». Несмотря на все тяготы силы Айтере, Дилан был счастлив, потому что обожал жену и дочь, а они платили ему взаимностью. Дея и Нейт о чем-то шушукались в гостиной, и не стал им мешать. Наши новые товарищи под предводительством Анны восстанавливали все, что пострадало в доме во время нападения общества чистой силы. «Эжен!» А вот и Ари нашлась. Я улыбнулся, поймал ее в объятия и легонько поцеловал в губы. «Что-то тебя весь вечер не видно». «Я читала?» Ариет пожала плечами. «В доме неплохая библиотека. Думала, найду какие-то полезные книги, но здесь в основном классические романы. Да, местную библиотеку я давно уже изучил и убедился, что там нет ничего запретного, либо полезного в нашем случае». Но, видимо, Ари решила проверить это на собственном опыте. «Где братишка?» – спросила она. «В гостиной с Дэей. Наверное, пытаются найти выход из нашей ситуации». «Только я не вижу выхода. Погубить общество чистой силы? Оно огромно. Мы даже не знаем, кто выступил против Стефана. Уехать? Прямо сейчас это невозможно. Что делать?» «Ждать», вздохнула арет прижимаясь ко мне. «Мы можем только ждать, Жен, и надеяться, что рано или поздно все решится». И я задумчиво кивнул. Мы какое-то время посидели с Ари в ее комнате, болтая обо всяких глупостях, а потом я пошел спать, хотя с большим бы удовольствием остался с ней. Но потом Нейт опять будет рычать, поэтому я решил не трепать ему нервы. Лег и сразу провалился в сон. Так иногда бывает, будто ухаешь в глубокую пропасть и даже ничего не снится. Хотя я надеялся, что теперь кошмары оставят меня в покое, пока они не возвращались. Разбудил меня голос Дэи. «Эжен!» Она легонько трясла меня за плечо. «Эжен!» Я открыл глаза. Из-за того, что в Тассете смазано понятие ночи и дня, не сразу понял, какое сейчас время суток. Серо и серо, Что за страна? Который час?» – спросил сонно. «Третий час ночи», – ответила она. «Звонил твой папа. На них напали». Сначала мой не до конца проснувшийся разум ухватился за слово «напали». И только потом за то, что папа звонил. «Значит, жив». Я вскочил с кровати. «Тише!» – да я пыталась меня успокоить. Твоя семья в порядке, они даже схватили свидетеля. Поехали, узнаем во всем на месте. Я собирался быстро. Внизу нас ждал серьезный и мрачный Нейтон. Видимо, Дэя никого больше не стала будить. Но не успели мы дойти до двери, как нас перехватил Дилан. Втроем? Решили в ловушку попасть? Недовольно рыкнул он. Я с вами. Меня трясло. В ушах стоял шум. На этот раз Дилан сел с Нейтом, а Дэя ехала на заднем сиденье со мной. Успокойся, милый. Она сжимала мои ледяные руки. «Но ты должен знать, я не смогла бы уехать одна, хотя отец и просил тебя не тревожить». «Конечно», — ответил я, — «ты все сделала правильно». А внутри продолжался ураган. Меня захлестывала им, и только сила Деи, которой она укутала меня, помогала не сорваться в пропасть. Я даже не сразу понял, когда автомобиль остановился. Отметил только, что Нейт разговаривает с охраной на воротах посольства и не стал ждать. Выскочил первым и бросился в дом, где жили папа, тетя Крис и Мадлен. Во всех окнах горел свет, слышались громкие голоса. С отцом мы столкнулись у входа. Жан, он перехватил меня. «Зачем вы приехали?» «Я же говорил, что не надо тебя беспокоить». «Не надо беспокоить, папа?» Я вцепился в него, отмечая, как возвращается мое привычное состояние под названием «до черных точек перед глазами». «На вас напали, чуть не убили, а я не должен был приезжать». «Сынок, ты неправильно меня понял». «Конечно, ты должен знать, но я не хотел, чтобы вы сюда ехали посреди ночи. Сообщил только, чтобы вы были осторожнее». «Прости». Я старался восстановить дыхание. «Как тетя Крис и Мадлен?» «Хорошо. Чудом обошлось без жертв». «Здравствуйте». А это подоспели друзья. Отец поприветствовал их и повел на второй этаж. «Так что произошло?» По пути спросил Дилан. «Нападение», — ответил папа. Все было очень быстро, буквально за несколько мгновений. Пятеро Айтере, и я готов поспорить, что их Ильтере были поблизости, целились в нас, но промахнулись с комнатами. После того, как атаковали ваш дом, я заставил Крис и Мадлен переехать в другую комнату, где только одно маленькое окошко, которое легко изолировать. А нападавшие вломились в нашу старую спальню. Попытались найти нас, но натолкнулись на моих коллег и охрану. «Трое сбежали, один убит, одного мы схватили, хоть это и было непросто». «Уже допросили?» – поинтересовался Нейт. «Нет», – ответил отец, – «как раз собираемся». Мы свернули в гостиную. Здесь оказались тетя Кристин и Мадлен. Мадлен дремала, опустив голову на колени матери, и мы только кивнули, поздоровавшись, чтобы не будить сестренку, а затем прошли дальше по коридору. Тиски отпускали. С моими близкими все хорошо». Если бы я не был идиотом и уговорил Дэю переехать под защиту посольства, находился бы здесь и помог самым родным людям. Но нет, не захотел подставлять их под удар. И что в итоге? Чуть не потерял. В еще одной жилой комнате в креслах сидели двое. Судя по ощущению, не маги. Перед ними на столе стояла банка. Поначалу я думал, что она пуста, но потом понял, что внутри бьется какое-то крохотное насекомое. Не то ли, что лишило Дэю силы в нашем доме? или то, что убило ее тетушку. Вот, один попался. Отец подтвердил мою догадку. Укусил Фредерика, и тот едва не умер. Макс чудом его вытащил. Макс? Брови Дилана удивленно взметнулись вверх. Да, его сила быстро растет, ответил отец. Хороший мальчик. Трое моих коллег были серьезно ранены, и, несмотря на то, что Макс делает только первые шаги в магии исцеления, он сумел их вытащить буквально с того света. Взгляд Дилана стал еще более удивленным. Уж он-то точно Макса на дух не выносил. Наверняка потому, что дружил с Роном и прекрасно помнил, чем для того обернулось вмешательство Макса. Но люди меняются. Как в худшую, так и в лучшую сторону. Если, конечно, они не Кэти и Хайди. И как его допросить? Нейт склонился над банкой. Есть варианты, подсказал один из охранников. Судя по всему, эта мушка уже использовала свой яд, И безобидно на какое-то время, иначе жертв было бы больше. Так что надо хорошенько изолировать помещение и выпустить насекомое, чтобы оно могло обернуться. А не захочет, останется лишь подождать, потому что его Ильтере тут нет, и работать с силой никто не станет, рано или поздно превратиться в человека. Комнату уже изолируют», — сказал отец. «Этот Айтере точно знает, что произошло ночью». «Думаю, ему известно не только это», — ответил я. Он точно имел отношение к смерти тети Вив. Вряд ли в одном городе у двух айтере может быть такая редкая ипостась с убийственным ядом. Видимо, Дея подумала о том же. Скорее всего, это тот самый, обернулась она ко мне. Да. Из дома Вив? уточнил Нейтон. и я кивнул. Тогда тем более нельзя упускать такой ценный экземпляр. Мне не давала покоя та история, и если целились в нас, почему погибла тетя Дея?» И уже тогда я подумал, что нападавший в доме не был связан с засадой на улице. Он просто выбрал подходящий момент. А может, еще и решил продемонстрировать Дэе свою силу, запугать. Возможно. Дэя замерла над банкой. Его резерв раскален, сказала она. Надо выпускать его, а то сгорит. Может, он этого и добивается? Отец взял банку, и все мы пошли в подготовленную комнату. Да, скорее всего, снова укусить Айтере не мог, но надо было как-то обезопасить себя. Поэтому отец заставил нас надеть шапки, перчатки, шарфы, чтобы осталось как можно меньше незащищенных участков тела. Двое охранников, представленных к банке, пошли с нами. Они проверили, насколько хорошо заделаны окна и плотно ли закрыта дверь, и только тогда выпустили Айтере. Почти сразу на пол упал задыхающийся мужчина. Ему было около тридцати. Айтере казался блеклым, каким-то бесцветным. Светлые волосы, выцветшие ресницы и брови, бледно-голубые глаза. Он вскрикнул и кинулся на нас. Может, надеялся, что убьем, защищаясь? Но охранники перехватили его и снова повалили на пол. «Вы!» – крикнул мужчина. «Ничтожество! Пустите!» Конечно, его никто не пустил. Вместо этого подняли на ноги, усадили в кресло и привязали ремнями. Да, к допросу подготовились основательно. Парень смотрел на нас, как на палачей. Хотя, наверное, для него мы таковыми и были. Но сколько крови на его руках! — Расскажи, что нам нужно, и не пострадаешь, — приказал ему мой отец. — Не пострадаю? — Айтере залился истерическим хохотом. — Насмешили. Не убьете вы, так убьют свои. И плюнул в нашу сторону. Ощущение жара стало сильнее. Я перехватил взгляд Деи. Да, наш свидетель пытается умереть, но она не торопилась применять силу при свидетелях. — Пусть твои помощники выйдут, — шепнул я отцу. Тот кивнул и попросил соотечественников оставить нас. Тогда Дея подошла к пленнику ближе и опустила ладонь на его лоб. Я ощутил колыхание силы. Она взаимодействовала с Нейтом, но ее магию чувствовали все. Уверен, даже Айтере, оставшиеся в особняке присматривать за Ари, тоже ее ощутят. Резерв пленника охладился. Он задышал ровнее. «Как?» – спросил он изумленно. «Неважно», – ответила Дея. Расскажи нам правду, и мы переправим тебя на север. Дадим шанс начать другую жизнь, обещаю». «У вас не выйдет», — прищурился блондин. «Ты сам видел, я это могу. И еще кое-что другое. Например, разрушить клятву, которая связывает тебя с Ильтере». «Кто она?» Тот кусал губы, борясь с желанием ответить. «Спрашиваю в последний раз. Кто она?» Тихо, но уверенно спросила Эдея. «Констанца Лерарет», — ответил Айтере. «Так я и знал. Та самая бывшая правая рука Клода Эо Тайрона. Дама не ушла от дел, в отличие от Клода, а продолжала портить нам жизнь и убивать ни в чем не повинных людей. Значит, она избавилась от тети Дэи». «Как твое имя?» – спросила Дэя у притихшего Айтере. «Видимо, он уже осознал, что назад дороги не будет». «Кей», – ответил пленник. «Скажи, Кей, тебе знакомо имя Вивиан Леорет?» «Да». Прозвучал такой же тихий ответ. «Я убил ее по приказу Констанции». «Но почему после того, как она успела рассказать мне об обществе чистой силы?» «Целью была не ее смерть», — проговорил Кей, — «а устрашение. Чтобы ты знала, кто за тобой идет, и видела, что будет, если начнешь нам мешать. Но ты не вняла предупреждению, де Леарет. Поэтому теперь и ты одна из целей. Кого ты должен был убить сегодня?» «Его!» – Кей кивнул в сторону моего папы. «Это вызвало бы противостояние Вассона и Тассета, расшатало устои, и к власти пришли бы другие люди, те, кто более выгоден Констанции и ее союзникам, чем нынешний состав Президиума. И тебе это тоже стало бы хорошей наукой». «Наукой?» Я кинулся вперед, но прежде чем вцепился в лицо Кею, Дилан перехватил меня. «Ты говоришь о моем отце!» «Для тебя он дорог, для меня никто!» Кей обратил на меня бесцветный взгляд. «Я ошибся, укусил не того. Вы его солнце похожи из-за причесок, а зрение насекомого отличается от человеческого. Так что в любом случае меня ожидала бы смерть. Я не справился с заданием. Но вы обещали оставить меня в живых». И так посмотрел на Дэю, что мне захотелось его прихлопнуть на месте. «И оставим. Если будешь полезен. А если нет, извини». И провела рукой, снова разогревая его резерв. И быстро охлаждая. Недостаточно, чтобы причинить боль, но достаточно для дискомфорта и понимания. Шутки закончились. «Я отвечу на ваши вопросы», – отчеканил Кей, глядя на Дэю огромными глазами. «Тогда говори, кто сейчас руководит обществом?» «На самом деле они для вида. Тот же, кто и раньше. Клод Эо Тайрон. Он хотел передать дела сыну, но недоволен его мягкотелостью. Урод!» Я едва сдержался и промолчал. Мягкотелостью, да? Учитывая, сколько поручений об убийстве он давал Стефану. Я уверен, родители Деи не единственные, кто перед смертью видел оскаленную пасть белого льва. Потому что его папа решил использовать силу сына именно так. Какие планы сейчас у общества? Продолжала спрашивать Дея. Вы думаете, с Айтера ими делятся? Оскалился Кей. О нет, я всего лишь пешка Констанции. Выгодная покупка, если хотите. и окинул нас тяжелым взглядом. Да, он прав. Айтере никто бы не доверил подобное. Я больше ничего не знаю, верьте или нет. С Айтере будто на миг спала маска, и под ней был усталый, измотанный человек. Правда в том, что я раз за разом укорачиваю свою жизнь, жаля кого-то. Еще пара укусов, и мне конец. Так что от меня все равно бы избавились. А так... Сколько мне осталось? Год? Два? Я бы хотел провести их вдали от Тассета. — У тебя будет такой шанс, — ответил Эдея, — если не станешь делать глупостей. Господин Айлер, вы присмотрите за ним? — Конечно. Я позову коллег, — сказал отец, и вернувшиеся мужчины увели с собой Кея. — Его запрут в подвале, пока не решим, что с ним делать дальше, — добавил папа. — Вы разрушите его клятву? — Да, — кивнул Эдея. И его надо будет как-то вывести из Тассета, но не сейчас. Спросим у Винса, Может, Кей будет полезен как свидетель? Опасно, конечно, расшатывать устои общества чистой силы. Но нельзя же все оставить вот так. Да и я права, нельзя. Но это будет смертельная игра и для нас, и для Винса. Стоит подумать, нужно ли в нее ввязываться. Лучше передать слова этого парня Стефану, сказал я. Думаю, он тоже заинтересован в том, чтобы остаться у руля». Пусть враги грызут друг друга. Тогда им будет не до нас». «Мудрое решение, киса», — усмехнулся Дилан. «Стоит послушать, Жена. Нейт, свяжись с братом. Пусть обломает всем врага». «Попытаюсь», — ответил Нейтон. «И еще. Я долго решался на этот шаг, потому что папа и тетя Крис знают меня слишком хорошо. Их не обманешь притворной улыбкой. Может, все-таки переедем в посольство? Надо держаться вместе, иначе нас уничтожат по одному». «Стоит». откликнулся Нейт. «Наконец-то!» Папа заметно обрадовался. «Для вас приготовят комнаты. Сколько всего человек приедет?» «Нас четверо», – начал считать я. «Ариет, Анна, еще четверо Айтере. Получается десять. И Винсу я бы тоже предложил пожить на нейтральной территории». «Буду рассчитывать на десятерых», – сказал отец. «И я рад, что вы приняли такое решение». «Тогда мы поедем за нашими друзьями». — ответила Дэя. — Спасибо за гостеприимство. — Это вам спасибо, Дэя. Моя семья перед вами в неоплатном долгу. Папа был прав. Главное, чтобы долги не начали расти.